Помимо украшений из камня, на маяках были украшения из железа, меди, дерева, металлические части изобиловали рельефами, деревянные всякого рода выступами. По наружным стенам маяка, вделанные среди арабесок, лепились всевозможные снаряды: годные и непригодные к употреблению лебедки, тали, блоки, багры, лестницы, грузоподъемные краны, дреки. На самой вершине башни. Вокруг фонаря, накованных искусной работой кронштейнах, были утверждены огромные железные подсвечники, в которые вставлялись куски просмоленного каната. Этих факелов не мог погасить самый сильный ветер. Вся башня сверху донизу была убрана морскими флагами, вымпелами, флюгарками, знаменами, султанами, наметами, укрепленными на флангштоках и поднимающимися от яруса к ярусу до самого фонаря. Эта пестрая смесь разноцветных флагов, гербов различной формы и сигналов во время бури живописной массой лоскутьев весело развивалась вокруг пылавшего пламени. Дерзкий огонь на краю пучины походил на вызов и пробуждал отвагу у мореплавателей, терпевших бедствие в море. Но Каскетский маяк совсем не был похож на эти маяки. В ту пору это был простой, старинный, самого примитивного устройства – маяк, воздвигнутый по приказанию Генриха I после гибели Бланшнефа. На вершине утеса в железной клетке горел костер, высокая груда углей, обнесенная решеткой, и ветер раздувал языки пламени. Единственным усовершенствованием, сделанным в этом маяке, со времени его сооружения в XII веке, были кузнечные мехи, приводимые в движение зубчатым колесом с каменной гирей. Их присоединили к железной клетке в 1610 году. Для морских птиц эти старинные маяки представляли несравненно большую опасность, чем нынешние. Привлеченные ярким светом, птицы слетались на огонь и попадали прямо в костер. Там они прыгали, как адские духи, корчась в предсмертных судорогах, Иногда они вырывались из раскаленной клетки и падали на скалу, обугленные, искалеченные, ослепленные, как падает ночная мошкара, обгоревшая в пламени лампы. Вполне оснащенному судну, повинующемуся воле кормчего, каскетский маяк редко оказывает услугу. Он кричит ему «Берегись!» Он предупреждает его о близости рифа. Но для судна, потерявшего и такелаж, и руль, Он только страшен. Оголенный остов корабля, беспомощный, бессильный в борьбе с бешеным натиском волн, беззащитный против шторма, рыба без плавников, безкрылая птица. Он может плыть лишь туда, куда его гонит ветром. Маяк указывает ему роковое место, где его ждет неминуемая гибель, освещает его могилу. Маяк для него — погребальный факел». Озарять путь к неотвратимому, предупреждать о неизбежном — какая трагическая насмешка!